«Ночевала Таша в какой-то резервной каюте. Она не знала, что такие существуют. Это на тот случай, если вдруг президент изъявит желание, допустим, именно на нашем теплоходе прокатиться», — объяснил Владимир Иванович. «Скажем, от Ярославля до Касимова». А у капитана все до единой каюты заняты. И он, значит, президенту отказывает, говорит, «Некуда мне вас пристроить, уважаемый, пассажира-то на палубу не выбросишь, все занято, езжайте обратно в Москву». Так что как без резервной каюты? «Никак». В этой резервной были две или три комнаты. Таша ночью не стала разбираться. В одной из них стояли огромный овальный стол и несколько стульев, а в спальне гигантская кровать, застеленная каким-то необыкновенно тонким и душистым бельем. Таша бухнулась было, не раздеваясь, но потом все же заставила себя подняться и стащить одежду. Спала она плохо. Снились ей лопухи, заросли каких-то душных цветов, и среди них Сергей Семенович с круглым зеркалом на лбу и какой-то обрыв там, за зарослями. Таша знает, что там обрыв, а Сергей Семенович не знает. Снилось ей, что она бежит сквозь лопухи и крапиву, все хочет крикнуть про обрыв, предупредить его, и никак у нее не получается, дыхания не хватает и голоса нет. И еще какой-то шум, как будто вороны кричат или галки, и хочется разогнать всю эту орущую стаю, но она никак не улетает. Со стоном Таша села в постели и поняла, что давно уже утро, и жарко горят на солнце начищенные медные рамы, Блики ходят по потолку резервной каюты, начинается новый жаркий и длинный день. Очередной день ее самого лучшего на свете путешествия, самого последнего, больше таких у нее никогда не будет. «Ты сама во всем виновата», — громко сказала Таша хриплым сосна голосом, — «и об этом знаешь, так что нечего теперь страдать». Вспомнив, она запустила руки в кудри и несколько раз с силой их потянула. Сразу стало легче. И привычная горечь, потоптавшись немного в голове, ушла. «Нужно вставать, принимать душ, одеваться и идти завтракать. Должно быть, на теплоходе все уже знают, что судовой врач Сергей Семёныч прошлой ночью был убит, и, скорее всего, путешествие на этом и кончится». «Интересно, можно в резервной каюте, предназначенной исключительно для президента, принять душ?» Все Ташины вещи были свалены кучей на диване возле овального стола. Сверху войлочная курточка, в которой предполагалось проходить первый шлюз. Так Таше и не удалось его пройти. Ну и ладно. Может быть, когда-нибудь, через много-много лет... Придется еще раз поплыть на теплоходе, и тогда уже она точно не пропустит ни одного шлюза с их мокрыми бетонными стенами-монолитами, со скульптурами и газонами по обе стороны, с непременным белым павильоном в стиле сталинского ампира. Раскопав кучи платья в бледно-розовых маках, Таша расправила его как могла, оно было сильно помято, и осторожно вынула из уха ватку, которую вложил вчера доктор. Он сказал, что утром нужно протереть ухо перекисью водорода, а лучше зайти к нему, он сам протрет. «Ни за что не буду плакать», — твердо сказала себе Таша, становясь под душ. «Ни за что на свете. Я лучше сделаю все, чтобы нашли негодяя, который Сергея семёновича убил. Я буду помогать Владимиру Ивановичу, буду честно вспоминать все, что не могла вспомнить вчера, а плакать не стану». Она яростно намылила волосы, чтобы все дурные мысли смыла горячая вода, а потом долго сушила их феном. Фен был слабенький, из него едва веяло теплым воздухом, и Таша решила, что наплевать, волосы как-нибудь сами высохнут. Должно быть, Розалия Карловна расстроена, и Лена тоже. Их вчера тоже допрашивали, вернее, опрашивали полицейские. Владимир Иванович сказал, что это разные вещи, допрашивать и опрашивать, но Таша никакой особой разницы не заметила. Ксения, скорее всего, ни на какие вопросы отвечать не стала. Такие, как она, сразу говорят, что сейчас будут звонить адвокату, и начинается история, как в кино. Таша сто раз видела. Она вышла на палубу и по привычке повернула в сторону салона, и оказалось, что не туда. Резервная каюта была расположена на корме. Поворачивать нужно было вовсе в другую сторону. В салоне был накрыт завтрак, и вся компания на местах, даже Богдан. Он как-то привел в порядок бороду, подстриг, что ли, и она вновь выглядела прилично, словно никто за нее и не драл. «Мамочка!» — вскрикнул Владислав, едва Таша поздоровалась. «Крестненькая!» «У нас тут беда за бедой, а тебя не видно!» Он подбежал к Ташиному креслу, отодвинул его. Наталья Павловна следила за ним сердитыми глазами и подождал, пока Таша устроится. От него за версту разила ландышевым одеколоном. «А где герцог первый?» Наталья показала подбородком. «На посту». Герцог первый сидел на собственном стуле, приставленном к столу Розалии Карловны. Оленями глазами он с восторгом следил за тем, как Розалия ест, будто еду в чемодан укладывает. Пригорюнившаяся Лена болтала ложкой в чашке с кофе, вздыхала и смотрела в окно. «Девочка, — через весь салон, — сказала Розалия Таше, — тебе просто необходимо плотно поесть и выпить две чашки горячего крепкого кофе. Лучше всего с коньяком, конечно. «Я поем, Розалия Карловна, спасибо!» «Это такие испытания, такой ужас! Этот бедный доктор с топором в груди, прямо в твоей каюте!» «Почему с топором?» — перепугалась Таша. «Не было никакого топора!» Розалия Карловна вздохнула и возвела глаза к небу, то есть к потолку, и молитвенно сложила руки. «Там ему в сто раз лучше, чем здесь, и я совершенно уверена!» «Лена, налей мне кофе. А Вы уже выпили». «Лена, не спорь со мной. Я едва жива. Ты хочешь, чтобы я последовала за доктором?» Степан Петрович и Владимир Иванович молча ели яичницу. «Ну чего?» — громко спросил Саша, оторвавшись от журнала, который он быстро и нервно листал. «Все в Москву? Поезд дальше не идет? Просьба освободить вагоны?» Никто не ответил, даже Розалия промолчала. «Нет, я не понимаю, мы все арестованы, что ли, или нет?» «Нет», — буркнул Владимир Иванович. «Значит, путь в Москву открыт?» Тот пожал плечами, продолжая есть. «Я шофера вызвала», — сказала Ксения Новицкая. «В тарелке у нее была размазана какая-то серая жижа. Она не столько ела, сколько еще больше ее размазывала». Так что сегодня домой хватит с меня пароходных удовольствий. Она встала, подошла к распахнутому окну и откинула белоснежную штору. «Вон и машина моя на горке!» И добавила, должно быть, гордясь машиной, «Мерседес». Степан посмотрел сначала на нее, потом в окно. «Рейс будет продолжен», — наконец оторвавшись от еды, громко сказал Владимир Иванович и обвел собравшихся взглядом. «Так что оставаться или продолжать путешествие — это на ваше усмотрение». «Как продолжен?» — спросил Богдан и даже приподнялся из-за стола. «Здесь убийство произошло?» «Ну, если не вы убили, чего же вам переживать?» «Как?» — Владимир Иванович вздохнул. «Рейс коммерческий, недешевый, за него большие деньги люди заплатили. Решили продолжать». «Да это незаконно!» — крикнул Богдан, видимо, по привычке. «Ну вот если в гостинице, к примеру, кто-то помер, из номеров народ не выселяют?» — сообщил Владимир Иванович. «А про законность — это не ко мне, я больше в вопросах уголовных разбираюсь». Богдан пошевелил губами, словно хотел сказать что-то резкое, но спросил только. «А вы что, здесь главный? Откуда вы все знаете?» «От верблюда», — буркнул Владимир Иванович. «Я уеду». — повторила Ксения. — Еще не хватает. Здесь человека зарезали. — А я останусь? — Это на ваше усмотрение, — повторил Владимир Иванович. — Полицейских только известить о своем отъезде не забудьте. — Я? — как-то странно взвизгнула Ксения. — Я должна известить полицейских? — А кто? — Я в Москву не собираюсь. — Вы собираетесь, Розалия Карловна? Старуха смачно откусила от бутерброда с красной икрой, проживала и сказала басом, «Лично я собираюсь выпить кофе с коньяком». «И я не собираюсь», — поддержал Владислав со своего места. «У меня законный отпуск, я его еще не отгулял, так что...» «А кем вы трудитесь?» — спросил Степан Петрович, за все утро ни разу не взглянувший Наташу. «И где?» «А вам-то что?» — тот пожал плечами. «Ну, пожалуйста...» «Я ведущий специальных мероприятий, работаю в агентстве «Маленькие радости».» «Радости, радости!» — вдруг пропела басом Розалия. «Светлого Мая привет!» а «Вот именно. Мы организуем мероприятия для богатых людей. Я их веду». «Клёво!» — сказал Богдан. «Выходит, вы массовик-затейник. Я ведущий!» — поправил Владислав с негодованием быть может я не так знаменит как наша ксения но тоже знаете ксения засмеялась холодным отчетливым смехом ха ха ха видимо выразила свое отношение к тому что глупый владислав позволил себе сравнивать их друг с другом у лены зазвонил мобильный телефон и все на нее оглянулись она вытащила трубку из кармана и у нее сделалось растерянное лицо да она отвернулась и заговорила приглушенно здравствуйте мы здесь на корабле то есть на теплоходе хорошо хорошо обязательно кто звонил осведомилась розалия как только она положила трубку управдом соврала лена они спрашивают где мы и куда девать счета пусть куда хотят туда и девают я так и сказала сладун после завтрака у нас моцион Розалия поднялась и приняла герцога первого на бюст. «Наташенька, мы немного погуляем по палубе. Не беспокойтесь за нас. Я глаз с него не спущу после всех этих ужасных происшествий. Лена, идем». «Да-да». «Распорядись, чтобы нам на корму подали кофе с молоком и песочные корзиночки с малиной и голубикой, только если свежие». «Конечно, Розалия Карловна» и они выплыли из салона и медленно поплыли мимо окон. Унизанной перстнями рукой Розалия гладила по голове герцога первого и что-то напевала себе под нос. Сзади плелась Лена с клетчатым пледом и корзиной. В корзине Таша уже давно заметила лежали книги, журналы, очки и панама. «Какая отвратительная старуха», — сказал Богдан Достоевский. Хейфиц, — поправил Владимир Иванович. Ее фамилия — Хейфиц, а не Достоевский. Богдан дернул головой. «Она угнетатель, паразит, мучной червь, жидовка!» О -о -о -о -о, протянул Степан Петрович, поднимаясь. «Православие, самодержавие, народность! Ты ж вроде образованный блогер, или ты примитивный?» «Она угнетает Лену, вздохнуть ей не дает! Отвратительная, злобная, жирная жаба!» «Вифля революсион Гондурена!» провозгласил Степан. Станешь бороться за права домашней прислуги? Освободим женщин от многовекового рабства? «Степан Петрович, можно вас на минутку?» сказала в дверях угнетаемая Лена на два слова. Тут Таша уж никак не смогла себя сдержать, хотя пыталась, пыталась. Она посмотрела на Наталью Павловну, та незаметно кивнула и выскочила на палубу следом за Степаном. Он с Леной разговаривал в некотором отдалении. Таша подбежала и схватила Степана за руку. Они замолчали. «Ничего не случилось?» Лена вздохнула, вид у нее был то ли несчастный, то ли встревоженный. «Ничего особенного. Степан Петрович, что случилось?» Тот посмотрел на нее и усмехнулся. «Ничего из этого не вышло?» Он очень старательно отводил от нее глаза, все утро отводил, весь завтрак. Когда она явилась в кудрях и бледных маках на платье, даже не взглянул, и вообще он дал себе слово. И ничего не вышло. «Приехал сын Розалии Карловны», — объяснил он Таше. «Лев, как его? Иосифович». «Вот, Лев Иосифович приехал и хочет поговорить. Со мной, Лен?» «С вами или с Владимиром Ивановичем? Я же ему каждый вечер доклад делаю, все рассказываю». Он знает, что вы и Владимир Иванович в нас участие принимаете, Степан Петрович. Вдруг сказала она умоляюще и оглянулась. Я ведь на минутку отошла за этими корзиночками с малиной, как будто. Вы уж, пожалуйста. Розалия Карловна не должна знать, что Лев Иосифович здесь. Она страшно разволнуется, только сердечного приступа нам не хватает. А он ждет, там, на пристани, на теплоход не хочет подниматься. «Конечно, Лена. Как его найти?» «Он в кафе Ярославец, прямо на набережной». «Представительный такой мужчина. Высокий. Да вы узнаете. Копия Розалии Карловны». И она быстро пошла прочь по палубе. «Можно мне с вами, Степан Петрович?» Он сверху взглянул на Ташу еще раз. «Мы с тобой вчера вроде на ты перешли». «Пожалуйста, возьми меня с собой», — повторила Таша. «Мне же тоже очень важно». «Что тебе важно?» Он не хотел, он не специально так спросил, но получилось, что спросил с нежностью. «Мне важно знать, что происходит», — сказала Таша. «Во-первых, это мое последнее путешествие. Во-вторых, это все меня касается тоже». «Не знаю, вон Ксению ничего не касается», — сказал Степан. «И почему это твое последнее путешествие? Что за ерунда?» На лесенке он поддал ей руку, Она схватила его ладонь, как будто на самом деле могла упасть, подобрала подол длинного платья в маках и пахла от нее свежестью, немного шампунем, речной водой, вольным ветром. «Ну, просто у меня такого отпуска больше не будет», очень понятно объяснила Таша. «Интересно, зачем он приехал, этот лев? Что ему нужно? И почему он хочет встретиться на набережной, а не на теплоходе? Мы сейчас все узнаем, не терапыжничай». Тут она остановилась, потому что не поверила своим ушам. «Как ты сказал?» «Что я как сказал? Вот сейчас!» Он подумал немного. Ему хотелось взять ее обеими руками за талию, приподнять и поцеловать в губы. Он даже представил себе, как это будет, прямо здесь, в толпе. Она вся была пышная, с ямочками, глаза блестели, кудри развивались и еще эти маки на платье. «Степ, ты сказал, не торопыжничай, да?» Он кивнул. Наверное, он именно так и сказал. По всей видимости, так сказал. Ну вот, она улыбнулась ему счастливой улыбкой. У меня так дед говорил. Он всегда мне говорил «не торопыжничай», хотя это неправильное слово, а после него мне так никто не говорил. Хорошо. Тускло сказал Степан Петрович. Держа за руку, он протащил ее через толпу, как буксир маленькую баржу. Они поднялись по ступенькам и оказались над набережной, по которой в обе стороны шел народ. И насколько хватало глаз, повсюду стояли белые теплоходы. «Какая красота!» — сказала Таша. «Степан, посмотри, какая красота!» Возле кафе «Ярославец» были приткнуты три или четыре машины. Одна из них чем-то привлекла внимание Степана. Он взглянул раз, потом еще раз, приостановившись. «Интересно», — сказал он себе под нос. «Что?» Под белыми просторными тентами сидели несколько человек. Отсюда открывался вид на Волгу и на гигантскую усеянную народом лестницу. Таша опять засмотрелась, а когда повернулась, оказалось, что к ним навстречу поднялся высокий человек в просторном светлом костюме. Он помедлил и сделал шаг. «Лев», — представился он, — «а вы с теплохода». «Степан меня зовут, а это Таша. Розалия Карловна сейчас на корме принимает солнечные ванны». Лев улыбнулся. «Ничего он и не похож на Разалию, оценила Таша. «Или, может, похож, но совсем немного». «Присаживайтесь». Лев сделал приглашающий жест. «Позавтракаете?» «Спасибо, мы уже назавтракались». «Тогда кофейку?» «С конничком. Они устроились за столом, Ветер трепал и забрасывал льняную скатерть. Поговорили о погоде и волжских красотах, дожидаясь, когда принесут коньяк и кофе. Степан Петрович начал Лев, когда официант отошел. Я хотел бы понять вот что. Насколько серьезное положение? Положение? Степан глотнул кофе из крохотной чашки. Лев Иосифович — коньяку из пузатого бокала. А Таша ничего глотать не стала. «Насколько я понимаю, вчера произошло убийство. И опять же, если я правильно понимаю, в деле замешаны драгоценности моей матери». Степан кивнул. Лев покачал головой сокрушенно. У него были очень внимательные, настороженные глаза. «Вот ведь история!» И он еще глотнул из бокала. «Я должен как-то эвакуировать мать или нет никакой угрозы? А она согласится на эвакуацию?» «Да в том-то и дело, что нет. Вы не знаете мою мать». «Знаю», — сказал Степан Петрович, и они улыбнулись друг другу. «Возможно, не так хорошо, как вы, но знаю». Ни за что не согласиться. Она любопытна и умна, хотя может и не производит такого впечатления. «Понимаете, после смерти отца она... Держится, конечно, и мы стараемся, но ей очень одиноко и очень тоскливо. Я всё понимаю». Уверил Степан Петрович. «Из всех нас только Розалия Карловна развлекается на полную катушку. Не сочтите ее бессердечной. Вы приехали из Москвы, чтобы поговорить о сердечности вашей матушки?» Лев быстро и внимательно взглянул на него и отвел глаза. «Разумеется, нет. Скажите, человек погиб из-за драгоценностей или это совпадение?» «Думаю, что нет» сказал Степан спокойно. «Скорее всего, именно из-за драгоценностей». «Понятно». Лев помахал официанту и попросил еще коньяку. «Видите ли, в чем дело?» — начал он. «Вернее, в чем, так сказать, ужас? Ужас в том, что все драгоценности поддельные. Там нет ни одного натурального камня». «Как?» — ахнула Таша. Мужчины не обратили на нее никакого внимания, только Лев бегло улыбнулся. «Мы давно, всегда заказываем копии». «Это очень хорошие копии, сделанные очень опытным специалистом, но это именно копии. Все подлинники в хранилище, разумеется. Мама об этом не знает». «Понятно», — сказал на этот раз Степан. «Нет, есть, конечно, кое-что, например, браслет. Я подарил его ей в прошлом году, и она с ним не расстается». «Но там самые обыкновенные топазы, довольно крупные и не дешевые, но это просто браслет из ювелирного магазина. Понимаете, какая штука? Штука такая, что человек погиб зря, из-за безделушек». «А Розалия Карловна точно не в курсе?» «Абсолютно. У нее есть ожерелье. Когда-то папа заказал его в Ван и Арпель лет 50 назад. Там был сломан замок. Он сразу сломался» и мама не отдавала его в починку, завязывала ниткой. Так вот, я заказал копию с точно таким же сломанным замком и ниткой. Степан Петрович подумал немного, глядя на реку и теплоходы. А Лена не может знать? Лена? Сиделка? Что вы, откуда? Отличить настоящие камни от поддельных может только хороший ювелир, да и то при помощи лупы. И вы понимаете, мама не должна узнать. «Для нее самое главное, что эту вещь отец покупал, выбирал, застегивал у нее на шее. Она мне не простит, если узнает». «Да ясно, ясно». «Мы стали делать копии, когда она осталась одна, понимаете?» «С папой они жили на охраняемой даче, на государственной территории, летали только частными самолетами и только в проверенные места, в санаторий Сочи, например. Там, поверьте, маминым бриллиантам ничто не угрожало». «Там ничьим бриллиантом ничто не угрожает». «Вот именно», — подхватил Лев. «А когда отца не стало, она вынуждена ездить... одна. И совсем не так, как с ним». Таша страшно хотелось спросить, кем же был отец Льва и супруг Розалия, но она молчала, из последних сил молчала. «Видимо, я должен написать заявление в полицию о том, что истинная ценность украденного...» В несколько десятков или сотен раз ниже, чем предполагалось. Но тогда мама все узнает, и... Лев допил коньяк и махнул рукой. «Пока ничего писать не нужно», — сказал Степан, подумав. «Я поговорю с Владимиром Ивановичем». «Это тот самый», — живо перебил у Лев, — «Владимир Бобров или я ошибаюсь?» Степан покачал головой. «Нет, не ошибаетесь. Когда Лена мне его описывала, я так и подумал. А Таша подумала, что она знать не знает, кто такой Владимир Иванович Бобров. Она и фамилия его не знала. «Лена давно у вас служит? Наша? Года три-четыре, наверное. Мама познакомилась с ней в больнице. Постоянно она у нас работает около двух лет». «Нет, нет, вы даже не берите в голову. Лена человек абсолютно проверенный и надежный. Я сам наводил справки». Да мало ли, какую легенду можно сочинить не подкопаешься. Степан Петрович, Лена ни при чем. Степан подумал. Скорее всего, вы правы. Если бы она была наводчицей, все выглядело бы немного иначе. Хорошо. Кто в вашем окружении мог быть наводчиком? В нашем? А вдруг поразился Лев Иосифович. Ну что вы, это ерунда какая-то. Никто не может. Тем не менее, драгоценности украли и человека убили. А кто знал, что драгоценности не настоящие? «Кроме вас и вашей супруги, как я понимаю». «Ювелир», — сказал Лев, подумав, «но ему 250 лет, и из них примерно 100 я его знаю. Значит, будем считать, никто не знал. Тогда получается, что наводчиком мог быть кто угодно из самого ближнего круга и из дальнего, из любого». «Степан Петрович, у нас в окружении только самые порядочные люди, что вы!» «Но кто-то навел?» — вдруг вспылил Степан. «Ваша мать чуть рассудка не лишилась, и человек погиб». «Порядочные». «Конечно, порядочные. Но если в чемодане сокровищ на миллионы? Ведь до сегодняшнего утра никому и в голову не приходило, что они не настоящие». «Да», — согласился Лев. «Да, конечно». «А вы сами чем занимаетесь?» Лев Иосифович махнул рукой. «Высокими технологиями. Не только сетями, но и железом. Яндекс. Вы же наверняка знаете». «Знаем наверняка», — подтвердил Степан Петрович. «Ну вот, я один из владельцев». «На самом деле, это интересно, что вы приехали и именно сегодня», — сказал Степан. «Я как раз собирался заняться выяснением вопроса, кто вы и чем занимаетесь». «Именно я?» «Родственники Розалии Карловны». «Фамилию я узнал в судовом журнале и уже приготовился к долгим исследованиям, а тут вы. Это намного облегчает мне задачу». Лена позвонила, как бы объясняя своё появление, сказал Лев. «Рассказала про ваши вчерашние события, и я понял, что должен поставить в известность, если не полицейских, то уж вас-то точно. Спасибо, что опекаете маму. И ещё кофе. И, может быть, девочке мороженого?» Таша сразу не поняла, что речь идёт о ней, зато Степан понял и скривился. Настроение у него было так себе, а тут уж совсем испортилось. Мороженого девочки. Лев Иосифович, преодолевая себя, начал он. «Если вы хотите помочь всей душой, если вы хотите помочь всей душой, продолжал Степан, сделайте следующее. Составьте список всех людей, с которыми общается ваша матушка». «Как?» — ужаснулся Лев. «Абсолютно всех?» «Начните издалека». «Доктора, массажистки, шоферы, медсестры, стоматологи, садовники, продавцы, полотеры», мстительно перечислял Степан, «потом перейдите к подругам, друзьям, их мужьям, женам, внукам, племянникам и так далее». У льва сделалось несчастное лицо. И тут вдруг вступила Таша. Она не знала, что Степан оскорбился из-за предложенного мороженого, но поняла, что он говорит ерунду. «Наверное, не так», — сказала она, и оба мужчины на нее уставились. «Наверное, нужно начинать не отсюда». «А откуда надо начинать?» Таша придвинулась поближе. «Ну вот откуда мы узнали, что Розалия Карловна возит с собой целый чемодан драгоценностей?» Чайной ложкой она начертила на скатерти чемодан. «Мы узнали, потому что вместе с ней отправились в путешествие, правильно? Если я просто продавщица в булочной, куда ваша мама ежедневно заходит, «Как я могу знать, возит она с собой на курорт чемодан или не возит?» Они оба, и Лев, и Степан, слушали ее очень внимательно. «И садовник не может этого знать. Знают домашние, то есть вы, ваши шоферы, горничные. У вас же есть горничные?» «Лена знает. И знают те, с кем она знакомится в путешествиях. Понимаете? Значит, нужно составить другой список». «Какой?» — завороженно спросил Степан. Список мест, где Розалия Карловна была, например, в прошлом году, и в этом тоже, и с кем она там подружилась. Вдруг кто-то из этого списка плывет на нашем теплоходе. «Мама бы узнала», — тотчас сказал Лев, — «у нее очень острый глаз». «Не факт, что узнала бы», — отозвался Степан. «Во-первых, человек может не попадаться ей на глаза, а во-вторых, он может измениться до неузнаваемости». «Это, между прочим, дельная мысль. Ты молодец», — он хотел сказать девочка, но сказал Наталья. Таша даже сразу не поняла, к кому он обращается. «Это проще», — согласился Лев. «Намного проще. Можно попробовать». «За ее курортные знакомства я, конечно, не смогу поручиться, я этих людей не знаю. Но вот персонал, пожалуй. И больницы тоже, да?» «Как раз больницы не нужны». Таша улыбнулась. Розалия Карловна говорила, что в больнице она никогда не берет украшений, там не разрешают наряжаться. «Какая вы сообразительная девушка!» — восхитился Лев. «Просто приятно общаться. Учитесь?» «Закончила уже давно. Приходите к нам на работу». «Спасибо», — засмеялась Таша. «Но я ничего не смыслю в высоких технологиях и в этом...» «Как его? В железе. Мы научим», — пообещал Лев. Он полез во внутренний карман и достал визитную карточку. «Вот мои координаты, если что потребуется. Звоните в любой момент. А мне бы ваш электронный адрес». Степан визитку доставать не стал, накорябал буквы и цифры на салфетке. Может, Лев и удивился, но виду не подал. Они разом поднялись из-за стола, Лев немного проводил их. «Дальше не пойду», — сказал он озабоченно. «А вдруг мама засечет?» Мы на Кутузовском жили, так она сверху всегда засекала. Сразу я домой из школы пошел или повернул к дому игрушки. Из нашего окна и не видно ничего, но она как-то засекала. «Подарите ей собаку», — вдруг сказала Таша, — «вместо бриллиантов. Оказывается, никаких бриллиантов и нет, носит она просто стекляшки. А собака ей очень нравится, и ее не придется подделывать». «Какую собаку?» — не понял Лев. «Бражского крысарика, так называется порода, дивный пёс, аристократ. Розалия Карловна с ним не расстаётся». «С крысариком?» «Да-да, подарите ей». «А вон та машина ваша?» — спросил Степан, кивая на длинный автомобиль, который так заинтересовал его, когда они подходили к кафе «Ярославец». Лев оглянулся. «Чёрная? Моя, а что?» «Всё в порядке», — сказал Степан, и они попрощались. «Какой симпатичный человек, правда?» спросила Таша спину Степана, пока они пробирались в толпе к своему теплоходу. «Мне нравится, когда такие взрослые люди любят родителей. Это много значит. Это значит, что они хорошие люди». «Странно, что ты не кинулась ему на шею с поцелуями». «Да дело совершенно не в поцелуях, а в том, что он очень симпатичный». «Слушай», — сказал Степан, останавливаясь, «мы с тобой, должно быть, производим комическое впечатление». Он совершенно точно решил, что ты моя дочь. У него был раздраженный голос, и сам он весь был какой-то взъерошенный и сердитый, как зимний воробей. Того, гляди, клюнет. Вот если б я была на двадцать лет старше и везде тебя за собой таскала, мы на самом деле были бы комичной парой. Почему ты сказала, что это твое последнее путешествие? Потому что так и есть на самом деле. Что есть на самом деле? Степан, сказала Таша. Ей хотелось взять его за руку, но она не стала. «Этот вопрос мы обсуждать не будем. Все получилось так, как получилось, и ты меня не спрашивай. Ты мне лучше скажи, откуда вы с Владимиром Ивановичем взялись на нашем теплоходе, и кто вы такие?» Степан совсем заскучал. «Владимир Иванович у нас на заводе кадрами заведует, ну и я тоже». «В кадрах?» — уточнила Таша. «Я инженер, я тебе уже говорил». Налетевший ветер забросил ее широкую юбку в розовых маках ему на колени. Таша подхватила и прижала юбку к себе. «У вас здесь какие-то свои дела, да? Вам что-то нужно именно на этом теплоходе? Мы отдыхаем. А где ваши жены и дети?» Она спросила это так безмятежно, что он поверил. «Ей наплевать. Она равнодушна». У нее появился добрый пароходный друг Степан Петрович. Фамилия неизвестна, да и ни к чему. Он о ней заботится, она принимает заботу. В конце пути Степан Петрович закажет ей мороженое. «Володя в разводе давно, сын взрослый. Моя жена в Москве, вместе с дочерью». М -м -м -м, протянула Таша, обернулась на трапе и оживленно взглянула на него. «Ты в Москве живешь? А где?» «Я живу в Нижнем». «А почему жена в Москве?» Он подтолкнул ее к лестнице. «Пойдем, мне нужно с Владимиром поговорить». «Зачем ты спрашивал у Льва про машину?» «Затем». Они поднялись на вторую палубу и остановились. «Степан, ты на меня сердишься?» «Я?» — удивился он фальшиво. «Не думаю даже». «Иди, Таш, мне правда нужно со всеми поговорить. Если рейс продолжается, значит наши изыскания продолжаются тоже. Я, например». «Понятия не имею, где ты будешь жить всю оставшуюся дорогу. В президентском люксе, что ли?» «Да мне все равно», — сказала Таша. «Перееду к Наталье Палне, она меня возьмет». И тут вдруг что-то ее отпустило. Вот прямо в этот момент. На одну минуточку она стала такой, какой была раньше, до катастроф и несчастий, с собой. Раньше, до катастроф и несчастий, она была кокетливой, легкой, дед иногда называл ее плутовкой. Тогда, еще до катастрофы несчастий, она точно знала, когда нравилась мужчинам. Она и сейчас знала, но ей же теперь нельзя, никак нельзя, а тут отпустила. Таша взяла Степана за плечи, он был гораздо выше, провела руками до шеи и наклонила к себе его голову. Мимо ходили люди, но она не обращала внимания. Она наклонила к себе его голову, поцеловала в губы, Успев заметить его несказанное изумление, и сказала в ухо, «А если меня не возьмет Наталья Павловна, я к тебе перееду, ты меня возьмешь?» И еще раз поцеловала совсем легонько. Он сделал наступательное движение, попытался прижать ее к себе, но она не далась. Куда там? Она моментально взлетела на ступеньки, ведущие на верхнюю палубу, и ветер опять взметнул ее юбки. Он остался внизу, задрав голову и глядя во все глаза. «Или я могу ночевать на палубе», — сказала она сверху, — «как собака». «Ну, совершенно как собака». И пропала из глаз. Степан Петрович выдохнул, только когда его толкнули раз, потом другой.